312. Октябрь 2. Сын мой, единением со мною притягиваешь лучшие возможности, ю увидишь и узнаешь судьбу. Родине лучшие в дар принесешь. Пиши, покрою щитом на путях к свету. Мною ты мощен, ты, к счастью, путь звёздный нашел. Рука на тобой, владыки, Все время, которое есть наше, и многое можно успеть, но если со мною. Единение в духе поставим задачи текущего дня. Все хорошо будет. Лучше лучшего сложится все. Я мощью утяжу на примере явлений жизни. Ты мощен мною. Основую качеств пусть будет осознанная мощь, посылаемая владыкой. Мы яро следим за теми, кто избран и помощь готовы послать в любую минуту. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, дети, ибо время ваше пришло, и будут служить вам и люди, и обстоятельства, и дела».